Глава третья. Милый дом Как тигренок увидел огромный стеклянный дом с белыми колоннами и застыл от изумления. Роскошный дворец, а в кошачьем понимании это был именно дворец, никак не вязался с рассказом разрушительной вспышки, который поведала фея по дороге. Котенок подозревал, что без волшебства дело не обошлось, и оказался отчасти прав. Исследуя магические возможности горного кристалла, фея открыла в нем чудесную силу. Если что-то хорошенько себе представить, а потом посмотреть на это через одну из искрящихся граней, то объект приобретал желаемые черты. С воображением у феи был полный порядок, и она комнату за комнатой стала восстанавливать родительский дом. Прошлый, разрушенный, ее больше не устраивал. В старом доме ей всегда не хватало света. Теперь фея впустила в него лучи сразу двух солнц, перемешивая и сплетая их в затейливые орнаменты. Сначала она слегка увеличила окна. Этого вполне хватило бы для стаи золотистых и розовых солнечных зайчиков. Но у феи были грандиозные планы. Постепенно окна становились больше и больше, пока не заняли почти все стены целиком. Так получился стеклянный дворец, наполненный радостью. У порога фея впервые выпустила котенка из рук. «Теперь ты будешь жить здесь», — сказала она, распахивая перед ним двери. тигренок неуверенно шагнул в прихожую и тотчас потерял равновесие. Непослушные лапы предательски разъехались в стороны, и он плюхнулся на пол, раскрашенный солнечными лучами. Фея засмеялась и сказала, «Смелее». Теперь ты точно не улетишь. Котенок собрался с силами и напористо, совсем по тигриному, зарычал. Мрмяу! Боевой клич придал уверенности. Он приободрился, его лапы окрепли и заняли исходное положение. Мрмяу! Вновь прорычал как тигренок и двинулся вперед. Сперва одна рыжая лапа перенеслась через тонкий малахитовый порожек. Затем другая последовала ее примеру, и вот уже все четыре лапы уверенно зашагали по радужному полу. Это были первые настоящие кошачьи шаги. Довольный результатом, как тигренок, сделал кувырок и промяукал: Теперь я верю, что не улечу. Ого, какой большой дом! Котенку не терпелось осмотреть каждый уголок нового жилища. Но, как любой маленький ребенок, Едва завидев разноцветные солнечные зайчики, он забыл про все на свете и заскакал вместе с ними по залу. Фея предположила, что котенок голоден, и пока он играл, отправилась за звездным молоком, густым соком рамбеллы, смешанным с капельками росы. Вернувшись, она застала как тигренка спящим. Рыжий котенок свернулся клубочком на красном мамином шарфе, который сразу приметил, войдя в дом. Фея наклонилась к малышу, поставила перед ним миску с лакомством и прислушалась. Котенок громко сопел. Она погладила пушистую шорстку. Как странно. Еще утром я была совсем одна, но вдруг именно сегодня случилось чудо. Я обрела волшебный дар и в придачу получила кота.